Конон обвёл всех радостным взглядом и положил руки на клавиатуру. Набрал первую команду. Компьютер попросил назвать себя. "Можете войти в систему под моим шифром", сказал клерк. "Зачем же? Я как-нибудь сам", весело отозвался Конон и набрал на клавиатуре слово "гость". Система запросила пароль. Иконам опять набрал "гость". Для вас есть почта, 12 писем, имеются новости, 361 сообщение, тут же отозвался компьютер. Конан вызвал на экран первое письмо. Это было поздравление с Новым годом, устаревшее на 12 лет. Второе письмо – поздравление, устаревшее на 11 лет и так далее. Самая древняя новость тоже была 12-летней давности. Давненько никто сюда не заглядывал, прокомментировал Конон и выключил питание компьютера. Тут же включил и забарабанил по клавиатуре, а раньше, чем на экране появилась первая надпись. Вместо обычного чёрного цвета экран приобрел тёмно-синий оттенок. Верхняя строка гласила: "Режим технического обслуживания". "Еха!" восторженно завопил Конон. и забарабанил по клавиатуре с удвоенной энергией. Экран заполонился прямоугольными таблицами, цифр и букв. Конон жадно шарил по ним глазами, тыкал пальцем в экран, взвизгивал от восторга и вводил следующую команду прежде, чем остальные успевали хоть что-то понять. А здесь мы откроем файл на общий доступ, объяснил Конон и заменил несколько единичек на нулики. После чего перевызвал компьютер и подождал, пока загружается операционная система. Ну и что? спросил Мрак. А вот что, охотно отозвался Конун. Берём этот файл, редактируем, и вот оно. Я главный администратор компьютерной сети. Говоря по-простому, главная лягушка в этом муравейнике. А что делает лягушка в муравейнике? поинтересовался Тайсон. «Так просто!» — поразился мрак. «Конан не зря ест свой хлеб!» — торжествовал Конан. «У каждой системы защиты есть самое слабое звено. Я умею их находить, в чем и заключается моя гениальность». «Семь минут двадцать секунд, и защита сломана!» — добавил он, посмотрев на часы. «Но это преступление!» — возмутился клерк. Я вынужден буду доложить. Вы абсолютно правы, поддержал Бугор. Жалуйтесь мэру. Слушаюсь, господин мэр. Вы видите, что здесь происходит? Расслабься, мой мальчик. Защита никуда не годится. Но ты в этом не виноват. Вопросом о селении защиты займётся лично господин Конон. Слушайся его, сынок.